Глава десятая. Этот сон, кажется, все-таки был кошмаром. Или не был. Когда я села на кровать и спустив пятки на прохладный пол, в моей памяти осталось лишь смутное ощущение чего-то липкого и душного, до да тошноты приторного. Я вырвалась из этого сна, как из паутины, и с трудом поборола желание отскрести от плеча невидимые нити. За окном серели предрассветные сумерки. А еще оттуда на меня смотрели огромные выпученные глаза. «Нашел!» — радостно возопил мой недавний знакомый. «Нашел я!» Он вплыл в комнату, ничуть не смущаясь такой банальной преграды, как какая-то там стена. Но когда он в прошлый раз растворился в воздухе, я, конечно, заподозрила, что это не предел его возможностей, но совершенно не ожидала, что он продолжит мне их демонстрировать. Я бросила взгляд на кровать Бонни. Подружка тихонько посапывала, и даже Каркара, кажется, прикорнула. Кто бы мог подумать, что мертвые тоже спят? Я бы позвала на помощь, если бы знала кого. Ситуация была такая нелепая, что я сомневалась даже, проснулась ли вообще, или это просто новый уровень сна. э э, -э ну да, вот она я», — пробормотала я, когда, наконец, вспомнила, как пользоваться языком. э э Если бы... Как же его звали? Жешк? Жешек? Отыскал любимую клюку или еще какую-нибудь важную, но личную вещь, то вряд ли заявился бы ко мне хвастаться. Кто я ему вообще? Значит, наверное, искал меня? Не слишком-то сложная задача, и уж тем более несрочная. Мог бы и до утра подождать. Ерунда какая-то. Точно сон». Не кошмар даже, а один из тех дурацких снов, которые в любой момент могут им обернуться. Я чуяла, что что-то тут нечисто. — А что тебя искать-то? Ты вон она. Бабушку я твою нашёл, Алиту. Эта ласковая бабушка выделялась среди его скрипучего старческого говорка, как прыщ на лбу, как гора на ровном месте, или как песня влюблённого, звучащая посередь базарной свары. Имя ее он вообще говорил так, как будто получил его в дар и теперь пробует на вкус, звонкое и яркое. В моей голове почему-то промелькнула картинка. Однажды папенька возил меня в театр на какую-то жутко модную в тот сезон постановку про любовь. Сейчас мне не припомнить всех перипетий сюжета, но был там момент, который врезался в мою память, кажется, навсегда. Несколько минут, отданных на откуп второстепенным персонажам. Ученик-колдуна Наспар сварил любовное зелье, а его давняя подружка, веселая селянка-хохотушка, случайно выпила. Только вот что-то он в том зелье напутал. «Я буду твоя, только твоя, вечно твоя раба!» Она каталась у него в ногах, она рвала на себе волосы, она целовала пыль, по которой он ступал, а потом заколола его и сделала из его черепа чашу. И такой возлюбленный ее полностью устроил, потому что она могла в любой момент достать его из заплечного мешка и взглянуть в лучшие сапфиры, которые вставила на место глаз». Камешки она, кстати, получила за предательство главной героини, но сделала это как-то походя, ненароком, рутинно. Гораздо больше ее волновала ее обожаемая кружка. Актриса превзошла саму себя. До сих пор помню выражение ее лица. «Любимый никуда больше не денется. Любимый всегда рядом». У такого неказистого и безобидного, казалось бы, лесного детка... Был взгляд невлюбленного, и голос невлюбленного — это был алкающий взгляд жаждущего. И страшнее всего было то, что та, кого он жаждал, давно была мертва. Я все-таки верила в лучшее. «Ну, может, я все не так поняла? Может, он просто рад, что смог сам разломить горбушку?» Старики иногда совершенно забывают про личные границы, уверенные, что младшие очень хотят их послушать прямо здесь и сейчас. Память вообще частенько проигрывает времени, а Жешек явно бился со старостью уже очень долго. Вы могли просто спросить, где могила, и не тратить время на поиски, я бы сказала. «Могила? Я ее саму сыскал!» Гордо ответствовал дедуля, раздуваясь на глазах, как воздушный шарик, а потом воспарил над полом. «Она мне гостинцу передала, я тебе передал!» Я зевнула, слишком сонная, чтобы впечатлиться полетом. Но тут... застыла на полу зевке с прижатой к распахнутому рту ладонью. Г гостинцы? Какие еще гостинцы? Откуда? Что мне передава? Я покосилась на банку позеленевших от времени медных монет, до сих пор стоявшую на столе. В горле зародился сдавленный хрип. Старик подскочил и дернул меня за руку, вырывая из такого уютного тела. «Пойдём, бабушку на эту сторону подмогнёшь перевести, а то стар я, один я не справлюсь». Одна из меня упала на подушку, крепко-крепко спящая. Разметались по простыням рыжие волосы, из уголка рта потекла слюнка – Недурно вышло, живописненько. Тело, освободившееся от души, сладко посапывало и чему-то улыбалось во сне. А душа зависла над кроватью, стараясь отцепить от себя призрачные старческие лапки. Вот оно, истинное значение выражения «тело предало». Хорошо ему без меня, а? Хоть бы попыталась помочь хоть как-нибудь. Я-то думала, мы команда... Обидно-то как! Так обидно, что теперь уж и вовсе не страшно. Я и сама не поняла, как зашипела и как ударила старичка чем-то. Его аж в стенку отшвырнула а меня от дачи обратно. Этот сон, кажется, тоже был кошмарным. Но когда я спустила пятки на могильно-холодный пол... Я помнила его весь, до последней морщинки на искривленном личике доброго лесного дедушки. Я потерла локоть. За окном занялся рассвет. На столе стояла банка. Я подошла, но не коснулась зеленого бутылочного стекла. Мое внимание привлекли сверкающие на солнце осколки, которые сияли себе в мусорном ведре, куда их аккуратно замела Бонни. Вчера ей очень быстро надоели мои попытки склеить разбитые, и она отобрала у меня их, не успела я и протестующе пискнуть. Я присела на корточки и сунула руку в ведро. Оглянулась на свою кровать. «Нет, мое тело здесь, а не там. Не спит бездушное». Еще раз внимательно оглядела комнату и пришла к выводу, что если Жешек не спрятался куда-нибудь в гардероб или под кровать, то вряд ли он здесь остался. Вряд ли он вообще здесь был, если уж на то пошло. Я даже ущипнула себя, чтобы удостовериться, что это не очередной виток сна. Я не была уверена в собственной реальности. Щипок не сработал. Мир все еще казался ненадежнее перистого облака, плывущего высоко-высоко в небе. Не знаю, как долго я так сидела, рассматривая бликующие на стекле солнечные лучи. Потом я протянула руку, взяла длинный треугольный осколок и сжала. Похожее чувство, наверное, двигало спящей красавицей, когда та тянулась пальчиком к заклятому веретену. Только в отличие от нее... Когда пришла боль, я наконец-то почувствовала, что сон, этот бесконечный сон во сне, кошмар в кошмаре, точно кончился. Я осторожно встала, стараясь не запачкать подол ночнушки в красном, аккуратно положила осколок на стол рядом с банкой, облегченно выдохнула. а потом посмотрела на располосованную ладонь, с которой текла алая кровь, и сделала самое логичное, что только могла сделать. Заорала! Кто бы мог подумать, что Бонни так хороша в перевязке, и что может своими тоненькими ручками-спичками без сомнений рвануть простыню? Перепугалась она куда больше меня, кстати. Пока заматывала каким-то хитрющим способом мою руку, тряслась вся, быстро-быстро моргала опухшими со глазами, принюхивалась. «Не могу понять», — наконец сказала она, — «зачем ты за эту гадость схватилась?» Осколок она смотрела и так, и сяк, чуть ли не облизала, но руками не притронулась. «Просто, знаешь, я развела руками. Просто». Бонни потянулась, было смахнуть заляпанное стекло со стола прямо в ведро, но отдернула руку. «Убери и спрячь! Нечего своей кровью разбрасываться!» — хмуро сказала она. «Я к этой гадости не прикоснусь!» Я качнула головой. «Ты другую принесла! Что это за монеты, Бонни?» «Монеты?» «А, ты про ту банку, которую мне передал хозяин леса? Ну, он попросил передать из рук в руки, а я была немного обижена и просто послала Каркару. Еще раз извини за окно». Я пожала плечами. Комната была наша общая. Если бы я была обижена, просто заставила бы Бонни объясняться с комендантшей. Но я уже решила, что легче и проще просто закрыть ей глаза на любые окна, взрывы и страшный шум в нашей комнате... драгоценным блеском дюжины оставшихся у меня камешков. Я не видела причин, по которым эта идея могла бы не сработать, поэтому разбитое окно волновало меня лишь лишними сквозняками, а вот монеты... Я достала одну здоровой левой рукой и еще раз внимательно рассмотрела. Нет, не показалось. Позеленевшая от времени, слишком холодная на ощупь. Я сжала ее в кулаке, но она отказывалась греться. «То есть ты хочешь сказать, что это просто медные монеты, да? Ты посмотри, таких уже лет сто не чеканят». «А чем еще это может быть? Дурацкая шутка лесного духа, вот и все. Откуда ты знаешь, может, их в каком-нибудь вольном городе штампуют?» — передернула плечами Бонни. «Она уже собралась». Она всегда необыкновенно быстро собиралась, это я уже заметила. Думаю, ей хватило бы времени, за которое догорает спичка, чтобы накинуть платье, замотать волосы в эту свою неизменную гульку и плеснуть водой в лицо. Но не зашнуровать ботинки, которые она почему-то носила вместо форменных туфель. Они были жутко разношены и явно ей великоваты. Ее худые икры болтались в широких голенищах, как чайная ложка в стакане. Завязывание шнурков отнимало у нее чуть ли не полчаса утреннего времени, а все потому, что те ошибок не прощали и рвались, стоило потянуть за них чуть сильнее, чем очень-очень слабо, после чего Бонни завязывала еще один узелок и начинала заново. Возможно, это была своего рода медитация. Бонни села на стул и принялась за шнурки. Я еще немного подумала. За это время я успела умыться, одеться и даже втиснуть ноги в туфли, которые мне, кстати, как раз были маловаты. Но сколько я не напрягала память, такого рисунка на монетах не могла припомнить. А ведь через мои руки каких только не проходило. В детстве я вечно таскала у папеньки мелкие монетки, копила. Господи, на что же я копила? «На что-то большое, розовое и прекрасное, наверное. Я тогда очень любила розовое, пока мне не сказали, что рыжий цвет волос с розовым плохо сочетается. Потом я полюбила зеленый, но он не сочетался с моим цветом лица. В общем, таких монет я не помнила, хоть убей». «Нет, точно не чеканят», — сказала я. «Ты все еще об этом!» — закатила глаза Бонни. «Ну сколько можно?» «Ну и что, что не чеканят?» «Просто...» — я вздохнула. «У меня лет десять назад умер дядюшка со стороны матери, и я была на похоронах и клала монетки на его глаза. Ну, невинное дитя, а все такое». «Это уже лет пять как ересь», — резко сказала Бонни. «Я еще в Академии ведьм на церковь не оглядывалась», — скривилась «Я...» «Мне нравится церкви как место, и в Бога я верю всей душой, но вот церковь как институт мне не нравится. Мало кому нравятся учреждения, которые забирают у тебя пять процентов с дохода ежегодно». «Ну и?» «Мне кажется, это они», — сказала я, потому что просто не могла не поделиться грызущими мою душу сомнениями. Бонни фыркнула. «И сколько могил нужно было разорить хозяину леса, чтобы преподнести тебе этот подарок? Ты слишком много о себе думаешь. Эти люди не такие, как у тебя дома. Не будут бегать за тобой только потому, что ты наследница состояния Дезовски». Я вздохнула. Я подозревала, что как раз из-за того, что я дезовский Жешек и вывел меня из леса, и передал монетки, и приснился. Но Бонни была настроена так скептически, что дальше спорить не хотелось. Я подошла к окну посмотреть, не идет ли щиц. «Тебе нужно сходить к ведьме-лекарке», — вдруг сказала Бонни, вставая за моим плечом. Я вздрогнула. В своих ботинках Бонни умела ходить совершенно бесшумно, я даже не услышала, как она встала. «Зачем это?» «Хочешь шрам? Они даже мужчин, скажу по секрету, не особо красят». — скривилась Бонни. — Это недалеко, вот по той дорожке, и направо потом. Видишь, как тот парень завернул? Я посмотрела на того парня и отшатнулась от окна. — Не пойду, — коротко сказала я, потому что показательно завернул никто иной, как Элий. Бонни недоуменно посмотрела на меня, потом снова в окно и, кажется, догадалась. — Жених, да? «Жених!» «Я не хочу об этом говорить». «Ты ни о чем не хочешь говорить! Таинственная такая, аж жуть!» Надулась Бонни. «Я вот от девочек слышала. Ну, от Маркарет. Вчера вы с ней поссорились на завтраке, и она резко захотела со мной дружить. Совпадение чудесное, как думаешь? Ну так вот, Маркарет сказала, что твоя бабушка собственного мужа уморила. Я не особо поверила. Но ты с женихом так обращаешься, и... Я развела руками. «Понятия не имею. Не то, чтобы я много знала об этой бабушке. Она умерла еще до моего рождения, а про дедушку вообще никаких историй не слышала». Бонни снова фыркнула, на этот раз недоверчиво. К счастью, ее отвлекли. «Ой, щит сидет!» — улыбнулась она и замахала в окошко руками, как ветряная мельница. От нее веяло немного театральным, искусственным, но, тем не менее, светлым позитивом. Поэтому я к ней присоединилась, несмотря на то, что чувствовала себя при этом очень глупо. Но мне тоже хотелось вот так улыбаться, как глупая девчонка. Зря, конечно. Потому что первым вопросом, который Щитс задал, когда к нам поднялся, был не «Как дела?» или «Хорошо ли вы спали?». Он покосился на мою руку и вздохнул. «И где ты так порезалась?» Я помахала перебинтованной рукой, и я не рассказала о ночном приключении Бонни, с чего бы мне делиться этим с щицем. К тому же придется объяснять Бонни, почему я не поделилась с ней сразу же, а я и сама не знаю. Осколки собирала голыми руками. Щицу коризненно взглянул на Бонни. Та, пожалуй, плечами. «Иногда легче дать порезаться!» Я скривилась, но ничего не сказала, признавая за Бонни право отчитывать меня сколько угодно. Рука-то вот она, саднит, бедная. До завтрака еще полчаса, вздохнул щиц Пошли, сходим в медпункт, и тебе там... Она не хочет в медпункт, перебила Бонни. Повисла тишина. За окном чирикала белка. Или птичка? Кто там чирикает? Белки вроде бы цокают. или стрекочет. Ой, какой интересный потолок! Трещины на побелке складываются в звездочку, а в дальнем углу и вовсе похожи на пятый символ алфавита Хашаса. И Бонни сидела, сложив руки на коленях и выпрямившись. Идеальная ученица, примерная девочка. Высматривала что-то в окне, чуть ли не насвистывала, старательно пряча ехидство. Но, несмотря на то, что я видела только пучок ее русых волос, ухо, щеку и самый кончик носа, я нутром чуяла ее старательно сдерживаемое хихиканье. Щит снова вздохнул. Какой-то он сегодня пришел грустный, раздраженный, еще более сгорбленный, чем обычно, под глазами вот такущие черные мешки – Волосы сальные, и, похоже, расческа их и не касалась, максимум растопыренная пятерня. Щиц побарабанил длинными пальцами по краю медного котла, на который опирался ладонями. От стула он отказался, побоялся, что заснет, наверное. Еще немного подождал, пока кто-нибудь из нас соизволит сказать хоть слово, а потом сказал. «И почему ты не хочешь в медпункт, Еленька?» Сказано это было с таким безграничным смирением в голосе, что мне тут же расхотелось отвечать. Будто я маленькая девочка, и все мои возражения очередной глупый каприз, и все. Я начинала уставать от этого его снисхождения. Как он умудряется вечно смотреть на меня сверху вниз, со своим-то горбом? «Вовсе не больно», — буркнула я, — «само заживет, и все». еленька — протянул он раздраженно. — Живительная влага для моей алкающей души. Рахат лукум моего сердца, услада моих глаз, пампушка надежды. Бонни подозрительно закашлялась в кулачок. Пончик судьбы, больше благоразумия, тортик. «Борщ!» — не выдержала я. Это не звучало как комплименты, это звучало как издевательство. Я съежилась, попыталась втянуть живот, чтобы показаться хоть чуточку выше и стройнее, как березка. Скрестила руки на груди. — Любви. но солянка, если хочешь. Зефирка. Он оттолкнулся от котла и изобразил руками нечто пероэто подобное. Воздушного вдохновения. — Почему борщ? — тупо переспросила я. — Ты знаешь что-нибудь более основательное? «На борщ всегда можно положиться», — передернул плечами щиц, неодобрительно покосившись на скорчившуюся от старательно сдерживаемого смеха Бонни. «Он сытный, полезный, вкусный. Так вот, горячая, хрустящая корочка здравого рассудка и трезвой памяти. Почему ты не хочешь в медпункт?» Я сморгнула пару слезинок. «Сам ты борщ!» — буркнула я. «Пампушка и тортик, яблочко наливное». У меня тоже была не лучшая ночь, я вроде бы не давала поводов вот так вот на пустом месте на мне срываться. «Не-не, ты не думай!» — резко вмешалась Бонни сразу посерьезнев. «Он ничего такого, просто голодный!» «Я голодный и злой. Сколько мы еще будем терять время? Сколько можно ты ерундой маяться?» Такой спокойный, надежный, всегда доброжелательный щиц вдруг двинул кулаком по чугуну, и чугун промялся, как влажная глина. Я охнула и попятилась. «Щиц, ты чего?» — охнула Бонни. «Что происходит, а?» Она вскочила, встала между нами, раскинув руки, как будто разводила море, только вместо двух половин моря были мы с щицем. Она больше не улыбалась. Замерла, чуть подрагивая, как натянутая струна. «Не ссорьтесь!» — попросила она жалобно. «Не надо!» «Выйди!» «Чего?» как ты очень озадаченно», — переспросила Бонни. «Выйди!» — рявкнул щит, и уже тише. «Очень прошу. Можешь подслушать под дверью, но я очень тебя прошу ради нашего недавнего приятельства. Не надо. Очень прошу. Очень. Элли тебе все равно все расскажет, когда рыдать будет». Бонни вся как-то съежилась. Ворона, до того сидевшая на шкафу, вспорхнула к ней на плечо и тоже нахохлилась. Потускнела как-то. Сквозь наведенную щицем иллюзию проглянули сальные перья и сколотый клюв. «Чем Бонни занималась вчера? Я даже не спросила. Она тоже выглядела не слишком-то отдохнувшая тем утром, и эти ее глаза...» «Точно ли сосна опухли? Может, она плакала?» Нужно было спросить, но я была так занята своими переживаниями, и... Когда за ней закрылась дверь, я попятилась к подоконнику. Мне снова было чуточку стыдно. В последнее время я все чаще испытывала это чувство. А еще страх. Безобидные на первый взгляд люди открывали мне неожиданные стороны. Ходили сквозь стены, мяли толстые стенки котлов, как фольгу. — Знаешь, — сказал щиц спокойно, но теперь его спокойствие не могло меня обмануть. Я смотрела на вмятину. — Вмятина, вмятина. Я же живу в одном бараке с Элием. — Вмятина, вмятина. Люди улыбаются, а потом вгрызаются прямо в горло, как говорил папенька. И улыбался шире всех, и вгрызался в горло первым. — Вмятина. «Вмятина!» Я улыбнулась. щит поднял кулак. Большая ладонь, длинные пальцы, сбитые костяшки. Большой кулак, тяжелый. Хрустнул пальцами. А потом сказал как-то по-детски, тихо, в сторону. Дьявол не знал, что так больно. «Больно?» Улыбка исчезла, и сама я как-то обмякла. Щитц злился, но это было... Никто не собирался меня бить. Я даже не уверена была, что злятся именно на меня. Вчера твой паренек таскал дрова из одного склада в другой. Понятия не имею, за каким лядом ведьмам это понадобилось, но мы всю ночь их таскали. Даже с животными так не обращаются елания. Ведьмы не давали вам спать? Я сейчас о тебе говорю. Я... И о себе. И я был растерян. В жизни не встревал в любовные разборки. Я подумал, что лучше думать, что невеста дура набитая, или что стерва каких поискать, или... В общем, я соврал. Что ты заколдована. Знаешь, это не мое дело, вот совсем не мое, но ты вроде как его не помнишь, потому что твоя тетка злая ведьма. Щиц взъерошил волосы, откинув с глаз темно-русые пряди, глянул из-под лобья. И я рассказал сказку. Сказку? Меня только и хватало на то, чтобы повторять последние слова. И вправду дура набитая. Сказку, где твой мальчик — главный герой, а ты — принцесса. Извини, в сказках своя сила. Когда ты — главный герой, а принцесса заколдованы, жить немного легче. Вот что я думаю. Он загнал под ноготь щепку, помню. И ты видела, как он идет в медпункт? Поэтому не пошла. «Я могу попытаться понять. Я твой фамильяр все-таки. Я должен. Просто...» Щица сгорбился, хотя куда уж больше. «Это не повод для перехихикивания с подружкой. Будь серьезней. Это не только твоя судьба». Меня как будто отчитала тетенька. В голосе Щица мне послышались ее сухие желчные нотки. Он был умнее, мудрее, сильнее меня. Я чувствовала себя так плохо, так гадко, такой плохой и гадкой. Все переживания, которые прогнало мое примирение с Бонни, вдруг просто взяли и снова рухнули на мои плечи невыносимым грузом. Я устала. «Это не твое дело!» — пискнула я и только через несколько секунд поняла, — Да, и правда, пискнула, а не подумала про себя. Ты не должен был вмешиваться. Когда хозяйка не справляется, фамильяр должен помочь, разве не так? Наверное, он хотел пожать плечами, но из-за горба получилось какое-то противное подергивание. Слушай, мы оба не в лучшей форме, а совесть Бонни вот-вот падет в неравном бою с любопытством. Пойдем завтракать, пока есть время. Ты права. как твой фамильяр, я не должен был вмешиваться, но щит скачнул головой, примирительно развел руками. Я твой друг и его старший коллега. Связи людей с людьми всегда сложнее. Вот почему людей, нормальные люди, не берут в фамильяры. «Я не хочу оказаться между двух огней, потому что рано или поздно то, что нас с тобой связывает, вскрылось бы и для него, и я получил бы ревнивцев в список врагов, а их у меня и так немало. Я не хочу тебя больше прикрывать. Решай сама, это твоя проблема». «Вот почему у тебя нет друзей», — фыркнула я, вздернув нос, — «потому что их проблемы только их проблемы». «Не знаю, зачем я это сказала». Несмотря на свою резкую отповедь, он ведь все равно меня прикрыл, так? Но что-то за язык так и дернуло. Хотелось сказать гадость побольнее, и, похоже, я почти попала в цель. «Когда-нибудь ты скажешь, что это место сделало тебя ведьмой», — вздохнул щиц «Но талант в землю не зароешь». Он стремительным шагом подошел к двери и резко распахнул ее... Ставя в разговоре точку, Бонни рухнула к его ногам комично-взъерошенным клубком острых локтей, коленок и олеющих ушей. Щиц протянул ей руку, помогая распутаться. «Я — ничего!» — и явно попыталась перевести тему. «А правда, что ты, Щиц, свернул голову курицы, несущей золотые яйца?» — перевела взгляд с моего недоуменного лица на его. «Но вы говорили про сельское хозяйство. Что-то не так?» «Нет, все так. Так и было. И вообще тут очень плодородная почва», — буркнул щиц «Из невиннейших цветочков зреют ядовитые ягодки». «Интересно, почему из цветков земляники всегда получается земляника?» Хлопок двери оставил нас с Бонни размышлять над этим, несомненно, сложнейшим философским вопросом. «Он ничего не смыслит в сельском хозяйстве, верно?» Осторожно спросила Бонни, когда улеглось последнее эхо. «Ничегошеньки», — мрачно подтвердила я. «Сам-то тот еще жук!» И показала двери и язык.